3. при виде магазинчика кривые комиксы у вигу отлегло от сердца словно он бежал к чему то знакомому и наконец увидел это в голове вигу клубились тяжелые мысли вызванные дурным сном все как то не так дети и диана спраживали его явно имея на то какие то свои причины или он сам настолько привык торчать в конуре что даже близкие забеспокоились Как бы то ни было, он боялся, что не застанет магазинчик на своем месте. Кривые комиксы располагались среди восточных кварталов Альты и предлагали развлекательные журналы на любой вкус. В основном, конечно же, комиксы. Некоторые из них были подержанными, но даже такие, прошедшие через руки, уж точно не были кривыми. В отличие от Андыша, хозяина этого местечка, За витриной высились стеллажи с разноцветной литературой и гомонили ребята в бейсболках. Гремел спор о том, кто сильнее – Аквамен или Немор. Главным аргументом в споре выступал тот факт, что Немор когда-то надавал пинков нацистам, тогда как Аквамен только и умел, что быть, подпевалой в чешуе. Вигл хмыкнул, пытаясь понять, с чего бы подросткам заводить спор, а не самых популярных супергероях. На гиков ребята не тянули. Потом он понял, в чем дело. Спор был рассчитан прежде всего на Андыша, чтобы расположить его к себе, усыпить бдительность. Сам Андыш стоял за кассой. В магазине он носил растянутый шерстяной кардиган, синюю сорочку и брюки из габардина На ноги он обычно надевал скрипучие резиновые шлепанцы, но отнюдь не манера одеваться делала его особенным. Угловатый и заторможенный, он внимательно наблюдал за ребятами в бейсболках. Один из пареньков снимал с полок комиксы и отправлял их себе под куртку. Спорщики передвигались среди стеллажей. Передвигался и сборщик литературы. Виго отвлекся от своих мыслей. Ему было интересно, что предпримет Андыш. Андаш не стал тратить силы, рассыпая угрозы полицией. Вместо этого он припал к полу и растворился в сумраке, что обычно возникает у ног, когда книжных полок слишком много, а освещение слишком слабое. Виго подался к витрине, чтобы лучше видеть. Андаш двинулся между рядами, словно лягушка, нацепившая дедушкину кофту. У воришек он остановился. Надо сказать, Андаш по ряду причин не походил на обычного человека, а при желании без труда становился еще страннее. Тараща мутноватые голубые глаза и глухо рыча, Андаш ухватил рукой одного из ребят за ногу. Жертва истошно завизжала, роняя добычу. Пареньку было не только страшно, но еще и очень больно. Завизжали и остальные, обнаружив наступление Андыша. Он выкашливал невообразимые звуки, брызгал слюной с отвисшей губы и хватал всех руками, будто спятивший краб. Не выдержав, Виго затрясся от смеха. Чего-то такого он и ожидал. В дверях магазинчика Виго столкнулся с воришками. Ребята в бейсболках с воплями высыпали на улицу. Один потерял головной убор. Волосы жертвы стояли дыбом. Андэш поднялся с пола и теперь расставлял комиксы по местам. «Андэш молодец», — заявил он, даже несмотря в сторону вошедшего Виго. «Еще какой! Не боишься таким образом остаться без клиентов? Воры расскажут другим ворам, тем, которые еще не знают Андэша». И новые воры придут поглазеть на Андыша и на то, что Андыш защищает. А даже среди воров бывают покупатели. Андыш занимается инфестициями. Он не всегда правильно выговаривал слова, так что последняя фраза прозвучала как «Андыш занимается инфестициями». Выглядел он при этом так, будто настоящим денежным вложением было ой как далеко до его инфестиций. Похоже на настоящий бизнес-план, приятель. И Аквамен не подпевала. Он просто ведется на всяких мышей. Андыш вернулся за стойку и взглянул виго в глаза. Чем могу быть полезен? Магазин «Кривые комиксы» к вашим услугам. Неожиданно виго захлестнули эмоции. Он словно впервые увидел Андыша. Совсем как в тот день, когда судьба свела их вместе если что то в магазинчике комиксов и было кривым так это голова андыша его череп огибали бело розовые шрамы они начинались у бровей бежали над душами и встречались на затылке складываясь в пародию на сползший терновый венец награда от свихнувшегося отца зажимавшего голову сына дверью тогда еще малолетнего В их первую встречу Виго охватил приступ жалости. Сейчас к жалости примешивалась братская любовь. Виго любил всех членов стаи, но Андэш занимал особое место в иерархии любви, привязанности и подчинения. Андэш был единственным ребенком Лилихейма, чья физиология почти полностью распрощалась с детством. Поэтому Сивграй и обратила его. Первой жертвой Андыша, волка, стал его же родной брат. Стены магазинчика покачнулись. Виго сообразил, что на самом деле это он сам пошатнулся. Виго кожей ощутил наступление несуществующих сумерек, как будто его душа превратилась в соты, из которых сочились тени. Чувство необъяснимой тревоги усилилось. Виго, словно наяву, услышал зловещий звон цепей, плескавшихся где-то на улице. Лилихейм возвращался, каким-то образом проникал в голову. — Ты знаешь, зачем я пришел, Андыш? — Виго — покупатель Андыша, — степенно кивнул Андыш. — Андыш любит и боится Виго. Волчьи рецепторы утверждали, что поблизости никого нет. Но Вига все равно оглянулся. Снаружи расстилался прекрасный октябрьский денек, по дороге катили машины, и все, как одна, были чистыми и яркими. Никаких цепей. «Убили ослака Лаурецена», — сказал виго «Его тело положили в круг из костей. Из тех костей, что накануне обглодала стая. Мне кажется, нам оставили послание». «Дождь всегда оставляет послание земле». «Что ты хочешь сказать, андыш Ты что-то знаешь?» андыш отличался не только внешностью и манерой разговаривать, но и даром предвидения. Еще в Лилихейме он был для их компашки чем-то вроде Оракула, отстававшего в умственном развитии. «Госпожа запрещает андышу смотреть ветер волков. Нельзя даже каналы переключать». «Андыш теперь почти ничего не знает». «А если я прикажу?» — с надеждой спросил Виго. «Если заглянуть в будущее, тебе прикажет вожак». «Тогда Андыш постарается, но ничего не получится». «Виго откусит Андышу голову, потому что нельзя расстроить вожака и остаться с головой». Губы Виго тронула улыбка. «Я никогда так не поступлю, Андыш» успокойся так ты знаешь почему я пришел виго хочет чтобы андыш пошел с ним сквозь горы и леса к последним детям лили хейма на этот раз упоминание последних детей лили хеййма вызвало у вигу озноб так их назвала берет карсон та девушка полицейская которая разменяла последние секунды жизни на то чтобы не дать волкам вцепиться им в глотке Ещё один привет из ночного кошмара. Из Лилихейма. Значит, всё-таки видишь, что может случиться. А ведь я ни словом не обмолвился о цели визита. Виго покачал головой. Так ты составишь мне компанию? Мне бы пригодилась твоя рассудительность, приятель. Андаш склонился к какому-то бланку, водя по нему ручкой. Буквы выходили крупными и кривыми, как и он сам андыш рассудителен но глуп сообщил ландыш доверительным тоном не отрываясь от бланка андеш глуп но верен глупый но верный андыш составит компанию виго в поиске последних детей лили хейма виго хочет отправиться сегодня же да виго хочет отправиться сегодня же а еще виго очень признателен Виго взял комикс со стойки, на обложке которого скалились обезображенные мертвецы. Я прихвачу почитать. «Двадцать пять крон», — брюзгливо сказал Андыш. Виго прыснул со смеху и расплатился. Все-таки Андыш умел вести бизнес. «Мне пора, а то Сиф начнет беспокоиться. Передам ей привет от тебя, Андыш». «Она уже знает, что Андыш передает привет». Выйдя из магазинчика, Виго задрал голову. Небо было чистым и звонким, но Виго все равно казалось, что вот-вот наползут черные облака, а вместо дождя прольются цепи.